«Хлориан. Кот и зеркало». «Невежды, мудрецы, которых век проходит в искании таких вещей, каких никто никак в всем мире не находит. Последуйте коту и будьте поумней». На дамском туалете сидел Федотка-кот и чистил морду. Вдруг, глядь в зеркало, Федот и там, точь-в-точь. Точь. Сходней двух харей нет на свете. Шерсть дыбом прыг к нему, и мордой щелк в стекло. Мяукнул, фыркнул. Понимаю, стекло прозрачное. Он там, поймаю. Бежит. О, чудо, никого. Задумался, куда б так скоро провалился. Бежит назад. Опять Федотка перед ним. «Постой, я знаю как! Уж быть тебе моим!» Наш умница верхом на зеркало садится, Боясь, чтоб, ходя в круг, кота не упустить Или чтоб там и тут в одну минуту быть. Припал, как вор, вертит глазами Две лапки здесь, две лапки там, Весь вытянут, мурчит, глядит по сторонам, Нагнулся, вот опять хвост, лапки, нос с усами, хватит, хватит. Как тямится царап дал промах сорвался И бух на столик с рамы. Кота же нет как нет. Тогда, жалея лап, заметьте, мудрецы и упрямы, И, ведать не хотя чего нельзя понять, Федот наш зеркалу поклон отвесил низкий, А сам отправился с мышами воевать. Мурлыча про себя, не все нам вещи близки что тягостно уму, того не нужно знать.